От таких можно ждать что угодно. Работал на флинта, а тот сам знаешь на кого. А потом сбежал. И болтает, что не с пустыми руками. О том, что бат бабла лишился, я слышал: А с какого бока там этот Серёга? Так он как раз и. Короче, пропали большие деньги. Товар тоже пропал. Его должен был получить Сава, Сава Плотников. Слышал о таком? Нет.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 и все вроде бы поначалу остались довольны. Менты понапрасну в бронниках бегали. Но если ничего не досталось ментам, товар и деньги должны были вернуться к хозяевам. Но не вернулись, а Серёга исчез. «То есть наркоту и деньги свистнул беленький?» Вновь усмехнулся Владан. «Не идиот же он». «Может, ты идиот?» «Я говорю, парень мутный. Такой вполне мог».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 Флинт уверен, он в конце концов даст о себе знать. И откуда такая уверенность? У Серёги мать живет в этом городе. Он ее очень любит. И Флинт до сих пор не навестил мамашу? Думаю, не раз, а не два. Она, кстати, через три дня после исчезновения Серёги заяву в полицию написала. Сын, мол, пропал и все такое. Тогда ещё никто его не подозревал.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 С мгновенной заминкой ответила я. Не могу тебе этого обещать. Пожал Владан плечами. Посадить такого типа, как Бат, непросто. У него есть деньги, и связи, много чего есть. А исполнитель. Хорошо, попытаемся, кивнул он, чем удивил. Я-то думала, он продолжит убеждать меня в том, что затея бесперспективная. Он отвез меня домой.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 Об аварии говорили в новостях. Так это сын Шестаковый. Отец кивнул. Ужасное несчастье. Не знаю, как она переживет. Ночью ее увезли в больницу. Сердечный приступ. Единственный сын, 23 года. В голове не укладывается. Я молча положила руку на его плечо. В таких случаях сказать нечего, кроме избитых банальностей.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 Денег у всех соседей назанимала, чтоб сыночка помянуть. И смех, и горе. Которые месяц вспоминает. К батюшке ходила. Он в церкви служит здесь, неподалеку. Отец Иннокенти ее отругал. Как можно по нехиду заказывать, если не ясно, жив сын или нет? Она ведь и в полицию обращалась? спросил Владан. А то, мол, пропал сынок. Оттуда приходили, вопросы задавали.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 Хотя ночью там только спьяну кто пойдет. Место-то глухое. Как же она его увидела? Говорят не спалось. Возле окна сидела, Глядь человек, подумала вдруг воры. От фонаря свет падал, в человеке Серегу и узнала. Думаю врет. Хотя может и нет. Врет. Ольге-то чего скрывать, что сын ночью был. Ольга спьяну и забыть могла. Короче, сгинул он. А что да как, нам неведомо», заключила бабка, утомясь разговором. «Соседку сегодня видели?» спросил Владан. «Сегодня нет. Ночью опять скандалили. Сожители ее колотят через день, теперь отсыпаются. Или убрели пол-литра искать. Они по помойкам бродят, бутылки собирают, ну и тащат все, что плохо лежит. Раньше ей Серёга помогал, жратву привозил».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 Она просто не придавала этим встречам значения, хотя сейчас это выглядит... подозрительно. Я готова поверить, что моя подруга имеет отношение к этой истории с деньгами. Верка в образе Маты Харри, Да я просто спятила. В разгар самобичевания позвонил Юрка. Узнав, где я нахожусь, обещал подъехать через 10 минут. У него два часа свободного времени —